Глава 19. Льет дождь. Гонопатий и он одиноко сидят в столовой, сражаясь в быстрые шахматы на карманной доске индийца. Гонопатий по обыкновению выигрывает. «Вам надо уехать в Америку», говорит Гонопатий. «Здесь вы попусту тратите время». «Мы все попусту тратим время». Он качает головой. «Это нереально». Он уже не раз подумывал о том, чтобы попытаться найти работу в Америке, и решил, что делать этого не стоит. Решение трусоватое, но верное. Особого таланта по части программирования у него нет. Его коллеги по группе «Атлас» пусть и не имеют ученых степеней, однако головы у них более ясные. Суть вычислительных проблем они схватывают быстрее и основательнее, чем это когда-либо удастся ему. В групповых обсуждениях он едва поспевает за ними, Ему вечно приходится делать вид, будто он все понимает, а после разбираться во всем самостоятельно. Зачем американскому бизнесу такой человек? Америка — это вам не Англия. Америка крутая и безжалостна. Если он каким-то чудом, обманом и сможет получить там работу, его мигом раскусит. Кроме того, он читал Алена Гинзберга, читал Уильма Б. Роуза. Он знает, что делает Америка с художниками, сводит их с ума. Сажает под замок, изгоняет. Вы могли бы получить университетскую стипендию, говорит Гонопатий. Я же получил, и вам это труда не составит. Он пристально вглядывается в Гонопати. Неужели тот и вправду настолько наивен? Идет холодная война. Америка и Россия воюют за души и умы индийцев, иракцев, нигерийцев. Университетская стипендия одна из приманок. А души и умы белых этим странам неинтересны, и уж тем более души и умы немногих белых, не прижившихся в Африке. «Я подумаю», — говорит он и меняет тему разговора. Никакого желания думать об этом у него нет. Фотография на первой странице «Гардиан». Вьетнамский солдат в форме, похожий на американскую, беспомощно стоит посреди моря огня. Самоубийцы-подрывники — «Сеют панику в Южном Вьетнаме», — гласит заголовок. Отряд вьетконговских саперов проник за колючую проволоку, ограждавшую американскую воздушную базу в плейку, взорвал 24 самолета и поджег цистерны с горючим. Все подрывники погибли. Гнопати, показавший ему газету, в восторге. Да он и сам ощущает прилив мстительных чувств. С тех пор, как он приехал в Англию, Британские газеты и BBC только и твердят, что о победах американцев, при которых вьетконговцы гибнут тысячами, а сами американцы не получают даже царапины. Если проскальзывает порой слово «критики» в адрес американцев, звучит оно почти слышно. Он с трудом заставляет себя читать военные репортажи, его от них едва ли не тошнит. Теперь вьетконговцы ответили ударом, и героизм их отрицать невозможно. А в Вьетнаме он с Гонопати никогда не беседовал. Поскольку Гонопатий учился в Америке, он полагал, что индиец либо поддерживает войну, либо также безразличен к ней, как и все, кто работает в International Computers. И вот внезапно улыбкой и поблескивающие глаза индийца открывают его истинное лицо. Как бы ни нравилась Гонопатия американская деловитость, как бы ни тосковал он по американским гамбургерам И индеец принимает сторону вьетнамцев, потому что они его братья-азиаты. Вот и все. Чем эта история кончается? Больше они о войне не говорят. Однако ж он пуще прежнего гадает, что делает гонопатия в Англии, в самом сердце ее. Зачем работает над проектом, которому не испытывает ни малейшего уважения? Не лучше ли б чувствовал он себя в Азии, сражаясь с американцами? Может, стоит поговорить с ним, Сказать ему об этом? А сам он? Если судьба Гонопати связана с Азией, с чем связана его судьба? Сможет ли Вьетконг закрыть глаза на его происхождение и принять его услуги в качестве, если не солдата или самоубийцы-подрывника, то хотя бы в качестве скромного разнорабочего? А если не Вьетконг, так его друзья и союзники-китайцы? Он пишет в китайское посольство в Лондоне. Поскольку он подозревает, что компьютеров у китайцев нет, о программировании он не упоминает. Он готов приехать в Китай и преподавать там английский, говорится в письме, внести свой вклад в борьбу мировых сил. Жалований его устроит любое. Он отправляет письмо и ждет ответа. А тем временем покупает самоучитель китайского языка и начинает практиковаться в странных, произносимых сквозь сжатые губы, «Звуках пекинского диалекта». День проходит за днем. От китайцев ни слова. Может, британская секретная служба перехватила его письмо и уничтожила? Она что же перехватывает и уничтожает все письма, направляемые в посольство? Если так, какой смысл разрешать Китаю держать в Лондоне посольство? Или же секретная служба, перехватив его письмо, переслала его в Министерство внутренних дел С сопроводительной запиской, в которой говорится, что работающий в International Computers южноафриканец обнаружил прокоммунистические пристрастия. И теперь его выгонят с работы и вышлют из Англии по политическим мотивам. Если это случится, он протестовать не станет. Пусть судьба скажет свое слово, он готов принять его. Во время наездов в Лондон он, как и прежде, заглядывает в кино, однако удовольствие получает все меньше и меньше из-за ухудшившегося зрения. Чтобы разбирать субтитры, приходится садиться в переднем ряду, да и там он щурится, напрягает глаза. Он посещает офтальмолога и обзаводится очками в роговой оправе. Посмотрев в зеркало, он обнаруживает в себе еще пущее сходство с комичным изобретателем майора Аркрайта. С другой стороны, взглянув в окно, Он с изумлением понимает, что видит на деревьях каждый листок. Сколько он себя помнит, деревья всегда выглядели расплывчатыми пятнами зелени. Может быть, ему следовало носить очки с детства? Не потому ли он так никудышно играл в крикет? Не потому ли мяч вечно казался ему вылетающим ниоткуда? «В конечном счете, все мы обретаем обличие наших идеальных «я», — говорит Бадлер. «Лицо, данное нам при рождении», медленно вытесняется желаемым лицом наших тайных грез. Лицо, которое он видит в зеркале, это и есть лицо его грез, длинное, траурное, с мягким ранимым ртом и пустыми глазами, укрывшимся ныне за стеклами. Первый фильм, который он смотрит в новых очках, это «Евангелие от Матфея Пазолини». Переживание тревожное. После пяти лет католического воспитания Он полагал себя защищенным от притягательности образа Христова. Оказалось, что нет. Бледный, худой Иисус фильма, отшатывающийся от чужих прикосновений, расхаживающий босиком, изрекая пророчество и порицания, реален так, как никогда не был реален Иисус кровоточащего сердца. Он содрогается, когда гвозди пронзают ладони Иисуса, а когда гробница его оказывается пустой — и ангел возвещает скорбящим женам, «Не смотрите здесь, ибо он вас стал И взрывается «Мисс Салюба» и простой народ, хромые и увечные, презираемые и отвергнутые, бегут и ковыляют по всей земле с озаренными радостью лицами, разнося благую весть. Сердце его норовит взорваться, слезы непонятного ликования текут по его щекам, и он, прежде чем выйти в привычный мир, украдкой оттирает их. В другой свой приезд в город он замечает в витрине букиниста на чаринг кросс толстенькую книжицу фиолетовой обложки от Сэмюэля Беккета, изданный «Олимпия Пресс». «Олимпия Пресс» — издательство печально известное. Обосновавшись в парижском раю, оно публикует англоязычную порнографию, распространяя ее по подписке в Англии и Америке. Однако есть у него и побочное направление — издание наиболее смелых авангардистских сочинений той же «Лолиты» Владимира Набукова. Трудно представить себе, что Сэмюэл Беккетт, автор «В ожидании Годо» и Эншпиля, стал бы писать порнографию. Что же это тогда за книга? Вот. Он прилиствует ее. Книга отпечатана тем же солидным шрифтом «Сериф», что и избранные стихи Паунда, шрифтом, означающим для него «Интимность», основательность. Он покупает книгу, привозит ее в дом майора Аркрайта. Из первой же страницы понимает, что напал на нечто значительное. Сидя в кровати, прислонясь спиной к подушке, он читает и читает при присочащимся из окна свете. «От ничуть не похож на пьесы Беккета. Здесь нет столкновения, конфликта, просто льется и льется голос рассказчика, и излияние эти...» то и дело сдерживается сомнениями, колебаниями, а ход повествования точно отвечает ходу его собственных мыслей. Вот еще и смешон. Смешон настолько, что он катается от хохота по кровати и, добравшись до конца, начинает читать снова. Почему никто не сказал ему, что Беккет пишет романы? Как мог он думать, что хочет писать в манере Форда, когда все это время совсем рядом присутствовал Беккет? Форде всегда ощущалось нечто от рубашки, не нравившейся ему, да только он не решался в этом признаться. Нечто, связанное с высоко ценимыми Фордом сведениями о том, в каком магазине Вест-Энда можно купить самые лучшие водительские перчатки и как отличить Медок от Бона. А вот Беккет без классов, вне классов. Таким хотел бы стать и он сам. Тестировать написанные им программы приходится на Атласе, находящемся в Кембридже, по ночам, когда математики, обладающие приоритетным правом доступа к компьютеру, спят. Поэтому каждую вторую или третью неделю он укладывает в сумку бумаги, рулоны перфоленты, пижаму, зубную щетку и отправляется поездом в Кембридж и поселяется там в отеле Royal за счет International Computers. С шести вечера до шести утра Он работает на «Атласе». Рано утром возвращается в отель, завтракает и заваливается спать. После полудня бродит по городу, иногда заходит в кино. А затем настает время возвращаться на ночную смену в математическую лабораторию, огромное, похоже на ангар здания, в котором стоит «Атлас». Такой распорядок устраивает его более чем. Ему нравятся поезда, нравится безликость гостиничных номеров, Нравятся обильные английские завтраки, бекон, сардельки, яйца, тосты, мармелад и кофе. Поскольку костюм носить не обязательно, он легко смешивается на улицах со студентами и даже выглядит как один из них. А проводить всю ночь наедине, если не считать дежурного инженера с огромным атласом, наблюдать, как рулон перфоленты с написанными им кодами проносится через считыватель, как начинают вращаться катушки магнитной ленты как на консоли вспыхивают по его команде лампочки, все это дает ему ощущение власти. Детское он понимает, но, поскольку никто за ним не присматривает, может беспрепятственно им наслаждаться. Иногда приходится оставаться в математической лаборатории и по утрам, чтобы посовещаться с сотрудниками факультета математики. Ибо все, что есть в программном обеспечении Атласа, по-настоящему нового, Исходит не от International Computers, но от горстки кембриджских математиков. С определенной точки зрения он просто один из подвязающихся в компьютерной индустрии профессиональных программистов, которых математический факультет Кембриджа подрядил для воплощения своих идей, как International Computers с той же самой точки зрения просто техническая фирма, нанятая Манчестерским университетом для создания спроектированного им компьютера. С этой же точки зрения он всего-навсего оплачиваемый университетом искусной подмастерья, но никак не соратник блестящих молодых ученых, обладающий правом говорить с ними как с равными. Они и вправду блестящие. Кто он, собственно, такой? Ничем не примечательный выпускник второразрядного университета из далекой колонии, получивший привилегию обращаться по имени к докторам математики, людям, которые, стоит им открыть рот, оставляют его, сбитого с толку, далеко позади, с трудом поспешающим за ними. Проблемы, над которыми он уныло бьется неделями, разрешаются ими в мгновение ока. И очень часто за этими, как ему представлялось проблемами, они различают проблемы подлинные, делая, чтобы не обижать его вид, будто считает, что и он тоже их различает. Действительно ли эти люди обретаются на таких высотах компьютерной логики, с которых тупость его даже и не видна, или по причинам ему невнятным, поскольку им он должен казаться просто пустым местом, они снисходят до заботы о том, чтобы он не чувствовал себя униженным в их компании. Не к этому ли сводится цивилизованность, к бессловесной договоренности? Ни одного человека, каким бы незначительным он ни был, унижать ни в коем случае не следует. В Японии, сколько он знает, так оно и есть. А может быть и в Англии тоже. Как бы там ни было, это достойно лишь восхищения. Он в Кембридже, в древнем университете. Он водит дружбу с великими людьми. Ему даже вручают ключ от математической лаборатории, от черного ее хода, чтобы он мог приходить в нее и уходить, когда ему заблагорассудится. О чем еще можно мечтать? Не все-таки нужно соблюдать осторожность, не увлекаться, не задирать нос. Он попал сюда благодаря удаче и ничему иному. Поступить в Кембридж он никогда не смог бы. Он не настолько одарен, чтобы получить здесь стипендию. Следует по-прежнему относиться к себе как к наемному подмастерью, иначе он обратится в такого же самозванца, каким был среди дремлющих шпилей Оксфорда Джуд Фолли. Рано или поздно, и скорее рано, задачи его будут решены, ключ придется вернуть, поездки в Кембридж прекратятся. Что ж, по крайней мере он пока может наслаждаться всем этим.